Днем народу в метро немного. Ирине удалось даже сесть. А главное, оставались еще свободные места. То есть не придется подскакивать, как только в вагон войдет старушка или беременная женщина. Старикам она не уступала после того, как один из представителей этой породы сурово ее отчитал. Никогда не уступайте мужчине места, сказал он и гневно потряс перед сидящими девушками своей палкой. Ни при каких обстоятельствах. «Как бы не хотелось!» Она потом спросила у мамы, и та подтвердила. «Действительно, нельзя. К старому мужчине нужно относиться как к молодому и оказывать услуги, только если он попросит». Просили редко. Знакомые порой жаловались на обнаглевших ветеранов, которые всюду лезут без очереди, размахивая удостоверениями, и в общественном транспорте сгоняют людей с мест. «Но Ирине...» Эти мифические персонажи никогда не попадались. А с другой стороны, если ты заслужил, и висит табличка, где черным по белому написано, что имеешь право, почему тебе должно быть стыдно им воспользоваться? И кто дал людям право возмущаться? Да потому что прицелы сбиты. Одни равны, другие еще равнее. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Социальное расслоение не такое огромное, как в Америке, например но барьеры между слоями гораздо непроницаемее, и с помощью одних только денег их не одолеть. Вот и выплескивается бессильная злость на заслуженного ветерана. Почему это ему можно, а мне нельзя? И не хочется думать, что он воевал резкой жизнью. Ирина вздохнула. Собираясь в первый день на работу, она так волновалась, что не захватила книжку, так что пришлось развлекать себя в дороге бесплодными умствованиями. Если днем в метро всегда так свободно, то она успеет не одну любимую книгу перечитать, когда будет мотаться в обеденный перерыв кормить Володю. Вагонное окно напротив отражало не самую истощенную даму, но все таки и не бесформенную гору жира. Ирина улыбнулась. За пару дней до выхода на работу в местный галантерийный магазин завезли очень приличные пуловеры индийского производства. Она засекла это когда очередь только-только начала формироваться и ухватила. А Кирилл, хотя отрёкся от своего неформального мира, все же достал ей через старых приятелей отличные джинсы, настоящие Леви Страус. Ирина побоялась спросить, сколько это стоило. Восхитительные синие штаны еле налезли, а железная пуговица врезалась в живот, когда Ирина слишком глубоко дышала. Но это только радовало. И сейчас сидят хорошо. А как она похудеет, будут вообще прекрасно. А потом она похудеет еще больше и постирает свои левики в горячей воде и станет просто конфетка. Пуристы могут возразить, что джинсы это рабочие штаны американских фермеров и совершенно не подходят для судьи. Все так, но в том-то и прелесть ее нынешнего положения, что она снисходит и выручает и в любую секунду может нахмурить бровь и спросить, что-то не нравится и всех критиков как ветром сдует. Главное, что когда она сегодня утром пришла на работу, то не увидела в мужских глазах ужаса, а в женских — злорадства. Механический голос объявил станцию. Ирина вздохнула. Еще три остановки. Надо было хоть газету купить, чтобы не терять даром редкие минуты, когда она предоставлена самой себе. Ладно, подумаем о деле, которое вскоре придется рассмотреть. Даже как-то горько понимать, что она станет знаменитой Не потому что оправдала, например, двух хороших людей, обвиненных в страшных преступлениях, а потому что судит убийцу известного кинорежиссера, в деле которого нет подводных камней и белых пятен. Она не солнце юриспруденции, а луна, сияющая отраженным светом. Ирина фыркнула, и женщина, сидящая рядом, удивленно покосилась на нее. Итак, Василий Матвеевич Пахомов Был убит в собственном доме. Режиссер жил с женой в небольшом особнячке на Крестовском острове. Вокруг не было других построек, и, наверное, Пахомов чувствовал себя английским лордом в собственном поместье. Может быть, им с женой бывало страшновато в таком уединении. Но, с другой стороны, не опаснее ли гулять по густонаселённому Копчино. В дом был проведен телефон. В километре располагалась лодочная станция и спортивная школа. Чуть дальше больница. В общем, Ирина бы тоже не отказалась жить так. В тот роковой вечер жена Пахомова уехала к дочери с ночевкой, и режиссер остался один. Около девяти он позвонил супруге, отчитался, что поужинал и собирается ложиться. Жена простилась с ним и тоже улеглась, не испытывая никаких дурных предчувствий. А в полшестого утра в местное отделение милиции явился некий гражданин Фельдман и сообщил, что в драке случайно убил режиссера Пахомова. Информация эта звучала не слишком правдоподобно, и дежурный сначала решил, что гражданин Фельдман тронулся умом и просто бредит так нестандартно, с творческой искрой. В самом деле, где Пахомов и где Фельдман? Ничего общего. Семён Яковлевич — субтильный молодой человек, а Василий Матвеевич — солидный мужчина, уже скорее пожилой, чем средних лет. Фельдман... Простой докторишка из сельской местности, а Пахомов — звезда мировой величины. Только Фельдман никуда уходить не собирался. И слегка раздраженные его настойчивостью милиционеры сунули предполагаемого убийцу в обезьянник, а сами метнулись в адрес. А вы, там действительно обнаружился труп кинорежиссера. Фельдман утверждал, что мирно ехал по своим делам на машине, как вдруг заглох. Хоть Крестовский остров находится в самом сердце города, место глухое, темное. Вокруг ни души, ни телефонного автомата, лишь одинокий домик, в котором призывно горит свет. Когда ты темным вечером бродишь один, по промозглым улицам, всегда кажется, что за освещенными окнами живут добрые и счастливые люди. Фельдман не стал долго ориентироваться на местности, а сразу постучался в дом Пахомова, чтобы попросить помощи. Он надеялся. Вдруг хозяин окажется более опытным автомобилистом или просто даст фонарик, чтобы посмотреть, что там творится под капотом. Хозяин впустил его, вежливо предложил чаю и завязалась беседа двух культурных людей, в результате которой представитель самой гуманной профессии завалил представителя творческой интеллигенции. Осмотр места преступления и судебно-медицинская экспертиза в основном подтверждали слова Фельдмана. На теле Семёна Яковлевича обнаружены синяки и ссадины, свидетельствующие о том, что была драка. А Пахомов умер, упав головой на тяжелую бронзовую статуэтку, когда Фельдман сильно его толкнул. В принципе, имея хорошо подтвержденную явку с повинной, дело можно было хоть на следующий день передавать в суд. Но опытному следователю вся история показалась бредом сивой кобылы. Первое, что насторожило — Это отсутствие следов чаепития. Ничто не указывало, что Филдман преломлял с хозяином хлеб. Ни чашек на столе, ни рюмок. Ничего. В крови убийцы алкоголя не обнаружено. А у жертвы? Жалкие следы, не тянущие даже на легкую степень опьянения. С чего бы два трезвых мужика так завелись, что дело дошло до рукопашной? Кстати, о причине драки Фельдман тоже темнел. Якобы заявил, что в фильме у Пахомова говно, а тот обиделся. А ведь в той ситуации довольно трудно представить, что разговор примет такое направление. Простите, у меня машина заглухла, не посмотрите, в чем дело. Ой, кстати, давно хотел сказать, что ваши фильмы говно. Так что ли? Ладно. Чего только между людьми не бывает. Но почему тогда заглухшая машина прекрасно завелась сразу после убийства режиссера? Во всяком случае, Филдман... Как-то на ней приехал в отделение в пять утра, а до этого якобы кружил по городу, пытаясь осознать содеянное. И это тоже подозрительно. За несколько часов волнение должно было поутихнуть, разум вернуться на свой престол и подсказать, что никто его не видел на месте преступления. А поскольку он раньше не был знаком с Пахомовым, то и в поле зрения милиции никогда бы не попал. Шансы разоблачения практически равны нулю. Так зачем каяться? Вот если бы он в ужасе от только что совершенного убийства прямо из дома режиссера позвонил бы 02, тогда все объясним. Следователь решил копнуть поглубже и не прогадал. Выяснилось, что деревенский хирург в институте подавал очень большие надежды. Его даже оставили на кафедре в аспирантуре, где он радовал своих наставников остроумными научными идеями и трудовым рвением пока в один прекрасный день не выкушил коньячку и не устроил пьяный дебош на творческом вечере ссыпали Полины Поплавской. Среди прочих оскорбительных замечаний в адрес ее самой и ее литературных произведений заявил, что строка «Свет месяца стекает на асфальт», вероятно, описывает менструальный цикл, и что это вообще прекрасная тема для вдохновения. Придут, не придут, какой накал страстей, Какая интрига! В общем, довел бедную девушку до слез, она убежала, и мероприятие оказалось сорвано. Скорее всего, парень отделался бы выговором, а может, и так бы обошлось. Но тут за Полину обиделся Пахомов, бывший старым другом семьи Поплавских. Он настоял, чтобы хулигана Фельдмана вышвырнули из аспирантуры, а заступаться за молодого доктора никто не решился. Несмотря на то, что Василий Матвеевич никакого отношения не имел ни к здравоохранению, ни к науке. Такие вещи делаются неофициально в кулуарах, но о них быстро становится известно всем. Парень в одночасье сделался тем самым фельдманом, на которого зуб у самого Пахомова. Талантливый, может быть, трудолюбивый, допустим, но на всякий случай связываться с ним не будем. Мало ли что. Вот и вышло, что бедняги, имея Ленинградскую прописку, пришлось устраиваться в области в ⁇ самой ее глухомане ⁇ В свете новой информации вырисовывалась совсем другая картина. Фельдман затаил злобу на режиссера, но держал себя в руках, пока не умерла мать. Свидетели единогласно утверждают, что мать и сына связывали на удивление теплые и доверительные отношения. Вынужденная разлука стала мучительной для обоих и очень возможно, что ускорила смерть пожилой дамы. Вероятно, Фельдман тоже так считал. Орушенную карьеру он еще был готов простить Пахомову, но разлука с матерью и ее преждевременную смерть вдали от сына — нет. Он приехал разбираться, скорее всего, действительно не хотел убивать, просто высказать наболевшее, но не сдержался, полез на режиссера с кулаками, и случилось то, что случилось. Следователь отлично потрудился над делом, скрыл истинные мотивы преступления, в чем в сущности, не было особой необходимости. И по версии Фельдмана, и по правде это убийство без отягчающих и без смягчающих обстоятельств, так называемое простое. Только благодаря добросовестной работе следствия дело стало по-настоящему ясным, даны ответы на все вопросы, и Ирине осталось только одно — решить, Дать бедному мстителю по максимуму или по минимуму. Возбужденная общественность требует самого сурового приговора. Семен Яковлевич ведь грохнул не какого-нибудь бесполезного дядю Васю, а великого Творца в самом расцвете сил. Не только человека лишил жизни, но и мир оставил без прекрасных фильмов, которые Пахомов мог бы еще снять. Просто не доктор Фельдман, а реинкарнация Герострата, варвар и вандал. И наказание для него должно быть таким же варварским и вандальским. Четвертовать, колесовать, привязать ноги к двум резвым скакунам и пустить их в разные стороны. Но, во-первых, явка повинной. Не такая, когда тебя уже обложили со всех сторон менты и готовые результаты экспертизы. А настоящая. Если бы Фельдман сам не пришел сдаваться, никогда бы его не нашли. Свидетелей-то не было. Чтобы замести все следы. Фельдману достаточно было протереть дверную ручку, да и то. Но обнаружили бы его отпечатки. Так в базе его нет, а оперативным путем никогда в жизни бы на него не вышли. Да, Пахомов нагнул кого надо, чтобы Семёна выгнали из аспирантуры, но это выяснили тоже у Фельдмана. Мало ли кого он там нагибался его-то возможностями. Семён Яковлевич оказался бы явно не в первой сотне. Только фантастическое стечение обстоятельств вывело бы следствие на Фильдмана. Поэтому его явка с повинной дорогого стоит, причем в буквальном смысле тоже. Он сэкономил людям много сил и средств, избавил от лишних проверок и дорогостоящих экспертиз, которые проводились бы пачками, лишь бы только показать, что не сидим на месте, землю роем. В общем, последнюю рубаху снимем, а губы найдем, Семён Яковлевич... Здорово облегчило работу следствию. И заодно это уже нельзя давать ему максимальный срок. По-человечески его ярость тоже вполне объяснима. Да, с одной стороны, убийца обделил человечество, которое никогда не увидит новых фильмов Пахомова, и это грустно. Но с другой стороны, с Фильдманом Василий Матвеевич поступил не как великий творец, а как обычный номенклатурщик, как барин из прихоти, ломающий жизни холопом. Кроме того, Фельдман в целом человек приличный. Раньше ни в чем дурном, кроме пьяной выходки на поэтическом вечере, не замечался. По месту нынешней работы характеризуется сугубо положительно. В других обстоятельствах Ирина дала бы по минимуму. Только тогда высок риск, что высокопоставленные товарищи Пахомова добьются пересмотра дела, и вышестоящая инстанция влепит бедняге по полной. Придется серединку дать. Когда вернется с обеда, надо не забыть сказать Павлу Михайловичу, чтобы подобрал ей нормальных заседателей, которые никакого отношения не имеют к культурной сфере. И обязательно мужиков. Они понимают, что такое стычка двух самцов. Ирина засмеялась, подумав, что идеально подойдут два судимых гопника. В их глазах тут вообще нет состава преступления. Просто два мужика решили побазарить по-пацански, и что-то пошло не так. Задумавшись, она чуть не проехала свою станцию и вскочила в последний момент. Встав на эскалатор и увидев пустую ленту впереди, она подумала, не пойти ли наверх. И быстрее, и полезнее, но, с другой стороны, в вспотеет, это душ принимать некогда. И переодеться не во что. Так что физические упражнения придется отложить до вечера. Ирина взглянула на часы и обнаружила, что в пути всего 25 минут. Еще пять и она дома, и целых 30 минут можно посвятить сыну и себе. А то и все 40, потому что она выторговала себе обед полтора часа с возможностью слегка опоздать. Как же здорово работать, когда ты единственный выход из безвыходного положения! Все тебя прощают, потакают, и дела дают одно другого лучше. Дело Фельдмана просто игрушечка. Все логично, все объяснено, завязано, подвязано. Вообще думать не над чем, кроме, пожалуй, одного мелкого вопросика. А какого, собственно, дьявола? Пахомов открыл фельдману дверь. Семен Яковлевич в своей явке написал, что перелез через забор, нажал на звонок у входной двери особняка и хозяин отворил ему. Экспертиза подтвердила, что замок не сломан. Ирина представила, что живет в собственном доме, в безлюдной местности, и к ней вдруг среди ночи стучится какой-то мужик. Откроет она? Да ни за что в жизни. Она и днем то не откроет, и даже в людной местности. Грабят, насилуют, помогите, умираю, ну да, аргументы, но для того, чтобы вызвать милицию или скорую, а не пустить смерть на свой порог. Пахомов мужчина. Но он был уже не молод и не богатырь. Зачем связываться, особенно если нет явных признаков, что человеку за дверью угрожает опасность? Потом он известная персона. Его осаждают поклонники и просители. Так что за долгие годы славы и силы давно выработался иммунитет. «Здравствуйте. Вы меня случайно не помните? Я тот самый фельдман, которого вы вышибли с работы. А теперь у меня мама умерла, и я хочу просто об этом поговорить. Откройте, пожалуйста». «Только дебил откроет, да и то подумает». Ирина передвинула руку на черном резиновом поручне, двигавшемся медленнее, чем лента эскалатора. Да нет тут никакого подвоха. Просто Пахомов наверняка решил, что эта жена вернулась, вот и все. И поспешил открыть, чтобы любимая супруга не стояла в темноте и на холоде. Или еще мудрее поступил, приоткрыл посмотреть, кто там, а захлопнуть уже не получилось. В такт ее размышлениям Кирилл распахнул дверь, как только она позвонила. Почему не спрашиваешь, кто? Кирилл повел широкими плечами и засмеялся. Об этом пусть волнуются с той стороны двери. «А ты напрасно!» — завела Ирина. «Понятно, что тебе нравится быть сильным, но одной богатырской статью ты пистолет не одолеешь». «Ирина, у нас мало времени. Разговоры потом». «Руки!» Кирилл подтолкнул ее в ванную. Ирина тщательно вымыла руки с мылом и, задрав пуловер, ополоснула грудь. «На позицию!» Муж усадил ее на диван, накрыл чистой простынёй и подал спящего Володю. Ребенок не просыпаясь принялся сосать. Кирилл ушел в кухню, откуда через секунду послышалось шипение масла на сковородке. Покормив Володя и подержав его столбиком, чтобы отрыгнул, Ирина нехотя положила сына в кроватку. В кухне уже было накрыто как в столовой хорошего санатория: суп, второе и компот. А кроме этого Кирилл еще сделал ее любимый морковный салатик. Ирина села за стол. «Ты так за мной ухаживаешь, как я о тебе никогда не заботилась», — смущенно сказала она. «Системный подход и интенсификация», — улыбнулся Кирилл. «Ешь давай. Тебе через десять минут выходить. Выигрыш времени важен для нас, много минута каждая весит». «Что, прости?» «Сэкономишь за смену час, за неделю — день, за полгода — месяц», — засмеялся Кирилл. Такой лозунг у нас на проходной висит. Двусмысленное вообще воззвание. На то мы стоим. Ешь давай. Быстро заработав ложкой, Ирина покосилась на мужа. Веселый, довольный. И не скажешь, что на домашней каторге. Под потолком висят ползунки и пеленки. Это он постирал, хотя она не просила. Как только она доела суп, Кирилл поставил перед ней стакан, наполненный густой жидкостью янтарного цвета, в которой плавала одинокая изюминка. Что это? Компот. Откуда вдруг? Ир, я ж бывший подводник. Для меня компот — это святое. Краска стыда залила ее лицо. ее семье обходились чаем. И она не только ни разу не варила мужу компот, но и не знала, что он его любит. Не жена, а недоразумение. А что ж ты раньше не говорил? Промемлила она. Ир, это в походе святое. А в мирное время можно обойтись. «Кирюша», — взмолилась Ирина, — «пожалуйста, ты говори мне, что тебе хочется, и я сделаю. А то я очень боюсь, что ты...» «Буду отдаваться поварихе в школьной столовой за стакан компота?» — смеясь перебил Кирилл. «Ты за кого меня держишь вообще?» Ирина вдруг решилась. «Слушай, Кирюш, а у тебя под Новый год ничего не случилось?» «А?» «Ты ходил как в воду опущенный. а я постеснялась спрашивать тогда». Кирилл поморщился. Черт, я надеялся, что ты не заметишь. Не хотелось бы рассказывать, потому что это меня вообще не красит». «Ладно, как знаешь». Он невесело усмехнулся. «В общем, Ир, я поступил как жигала, что ли». «В смысле? Переспал с кем-то?» «Да ну ты что? Но поступил все равно непорядочно». Мне тогда позвонила Полина Поплавская собственной персоной и сказала, что в мусорной корзине издательства нашла мои стихи. Впечатлилась и хочет обсудить со мной возможности публикации. Так здорово же. Я тоже так подумал, вернее, очень хотел думать, что она, приглашая меня в гости, имеет в виду именно это. Но оказалось, что публикация — это просто предлог, чтобы меня затащить в койку. Да ну ладно. Нет, она не так, чтобы прямо кидалась-кидалась. Но намерения ее быстро сделались мне ясны. Это же сразу чувствуется, Ир. Ирина кивнула. Ошибочное мнение, что женщины ощущают тончайшие вибрации, а мужики ни во что не врубаются, пока их носом не ткнут. Просто женщине нравится, когда ее хотят, а мужчина хочет, когда ему нравится. И чтобы не оскорблять женщину отказом, Он до последнего будет притворяться, что ничего не понимает. и соблазняли, значит?» — усмехнулась она. «Угу. Но я так мечтал напечататься, что совсем забыл, что есть большая разница между тем, как есть, и тем, как хочется, чтобы было. Я себя убедил, что мне просто показалось, и Поплавская играет в богему, изображает из себя роковую женщину, типа из Серебряного века русской поэзии». А лично ко мне у нее узкопрофильный интерес. И попёрся к ней еще раз. Но тут уж стало ясно, что цена вопроса — это секс. А ты? А я человек семейный, у меня этого нет. Ирина улыбнулась. Хотелось спросить, а переспал бы он с Полиной, если бы не моральные обязательства? Ну и так ясно, что он ответит. А уж правда это или нет, поди знай. «А с публикацией что?» «Ничего», — Кирилл развел руками. «Но я себя чувствую все равно какой-то проституткой. Будто унизился или в грязи извалялся. Знаешь, я ведь когда от нее ушел, еще ждал, что мне позвонят из издательства, надеялся на что-то. И вот этого ожидания я себя простить не могу. Будто холоп». Ирина улыбнулась. «Это она, дура, озабоченная» а ты просто хотел использовать шанс, которых не так-то много тебе подкидывала до сих пор судьба. Вот это и противно. Ну, не знаю, другой бы переспал. Ир, а можно было сразу с ней не связываться? Она посмотрела на часы. Пора бежать. А она ведь еще хотела помыть посуду, чтобы совсем не опускать Кирилла в домохозяйство. Ирина встала, сгрузила тарелки в раковину и потянула за тряпкой. Но Кирилл отстранил ее. «Сам-сам». «В общем, Кирюш, важен результат. Ты с ней спал? Нет. Стихи твои напечатаны? Тоже нет. В чем проблема?» «Ну, если так примитивно, то ни в чём». А «Вот именно». Она побежала в прихожую одеваться. На пороге Кирилл крепко обнял ее. «Слушай, Ир, а мне реально полегчало, как мы поговорили». На обратном пути Ирина осмысливала ситуацию, что ее родного мужа пыталась соблазнить известная поэтесса. В общем, ничего удивительного. Кирилл, парень красивый, и группа «Мутабор», в которой он пел, стала популярной во многом благодаря его мужскому обаянию. Поклонницу у него было хоть отбавляй, да и сейчас женщины бросают на него заинтересованные взгляды. И так будет, пока он не состарится. Кто-то воспитан в скромности. Но есть и другие, готовые бороться за свое счастье. Лобовые атаки у мужчин не вызывают большого энтузиазма, но есть и тихая война, из подваль, из подтяжка. Что ж, придется смириться, что не иссякнут желающие увести от нее мужа. Ирина усмехнулась. Глагол-то какой увести? Свести со двора, будто он бессловесный осел, а не человек. Увы, такое понимание мужской сути укоренилось среди женщин неполноценное существо, обделенное целым куском хромосомы, примитивный разум с двумя триггерными зонами, Пожрать и потрахаться, безвольный маменькин сынок. Вот какие настроения. И нельзя сказать, что они напрочь оторваны от реальности. Только и слышно, мужчины нынче измельчали. Нет рыцарей. Перевелись настоящие мужики. Поэтому в случае измены вся ярость обрушивается на соперницу. Ведь субогого какой спрос? Ему сиськи показали, он и пошел, как осел на веревочке. А если не пошел, то не потому, что не захотел, а злыдня жена слишком крепко его привязала. Надо к ней идти и требовать, чтобы отпустила. Может, великая поэтесса так и собиралась поступить. Для этого и звонила в их семейный дом. Настоящая советская женщина возненавидела бы Полину Поплавскую, но Ирина испытывала к ней только слабую неприязнь за те несколько тягостных часов, что она провела, подозревая мужа в измене. Тут вообще не в поле не дело. Когда мужчина хочет погулять, он сам себе прекрасно находит дому сердца, вот и все. А хочет он гулять потому... А чёрт его знает почему. Ирина вздохнула. Стыдно вспомнить теперь, как она терзалась во время своего развода, как перебирала каждую секунду совместной жизни и сились понять, что сделала не так, Где не додала, где передавила, где обидела, где была недостаточно хороша. А надо было одним махом скинуть с себя груз ответственности. Я идеал, просто появилась мерзкая разлучница, наглая хищница и увела мужика, украла, как цыган лошадь. Неправильно они с Кириллом живут, ищут причины в себе, а надо в других, как все приличные люди. Если совсем по крупному счету то совесть Кирилла в чем то права. Не ходи к девушке в дом, если не планируешь с ней переспать. Нужно было настаивать на встрече в нейтральных водах. Полина бы поняла, что никакой романтики не будет, и вопрос бы закрылся до стадии неловкой ситуации. Наверное, Кирилл ввёл в заблуждение ее статус великой поэтессы. Он решил, что она прежде всего литературный работник, а потом уже молодая и красивая девушка. Ирина усмехнулась. «Надо будет ему как-нибудь помягче сказать, что не видать ему теперь публикаций. Пусть возвращается в свое подполье». Отвергнутая женщина безжалостна и непреклонна. И во всяком случае, она бы на месте Полины костями легла, но не допустила в печать ни одной строчки человека, который ее отверг. «Ладно, это все лирика. А в первую очередь ей надо решить такой вопрос». «Не следует ли отказаться от дела Фельдмана, ибо там фигурирует Поплавская?» Прозмыслив, Ирина решила, что это не обязательно. Полина — известная личность, и у каждого человека в Ленинграде наверняка найдется родственник или знакомый, который как минимум знает родственника или знакомого родственника, или знакомого Поплавской. Полине не посчастливилось стать яблоком раздора между Фельдманом и Пахомовым. Но ее за это никто не судит и на ее судьбу исход процесса никак не повлияет. Равно как и ее показания или их умышленные искажения ничего не меняют. Даже если Ирина возненавидит девушку изо всех своих сил, то никак не сможет нагадить ей в рамках этого процесса. Тут нет конфликта интересов. Подумаешь, муж судьи знаком со свидетельницей. А как тогда отправлять правосудие в маленьких городах и сельской местности? где все друг с другом если не в родстве то в свойстве какой то ехидный голосок с дна души нашептывал что это демагогия но ирина укоротила его напомнив что они и так работают на пределе и перераспределение нагрузки под таким надуманным предлогом ни к чему хорошему не приведет